Фиил, наблюдавший, как Розалин наложила кучку в кормушку, проборчал: "Не могу с тобой согласиться. Дикий так или от по жизни, возможно, не такой уж нежный и заботливый. Захотел узнать, почему песчанок держат в биотике? Разве это для них не опасно?" "Вот это мы и узнаем", не так ли ответил ему Тони. "Узнаем." Опасно это для них или нет? А вскоре после приобретения взводом Д. Джинми Розалин Тони Скундист перешел личный Рубикон всалгал прес. Конечно, с представителем четвёртой власти ему повезло. Попался не непрофи А рыжеволосый мальчишка лет 20 с небольшим, проходивший летнюю практику в Американ, которому через неделю другую предстояло вернуться в университет Агайо. Слушал он собеседника всегда с полуоткрытым ртом, от чего, по словам Марки, имел в удивление дурацкий вид. Но дураком не был. И провел большую часть второй половины дня Беседуя с мистером Бредли Роучм. Бред слишком много многона о мужчине с русским акцентом, к этому времени Бред уже не сомневался, что жизнь столкнула его с российским шпионом. в автомобиле, оставленном на заправочной станции. Рыжеволосый звали его Гэммер Остер. Хотел сделать на этом материале большую статью с фотографиями и возвратиться в университет героям. Сэнди полагал, что молодой человек уже видел заголовок на первой полосе со словами загадочный автомобиль, может даже загадочные автомобили русского шпиона. Тони солгал, не моргнув глазом без малейшей запинки. Понятное дело, он поступил бы точно так же, если бы в тот день в расположении патрульного взвода «Д» заявился такой тертый калач, как Тревор Ронник, владелец Каунти Americans, который уже позабыл больше своих статей, чем рыжеволосый мальчишка успел написать. «Автомобиля нет», — заявил Тони, и солгав, перешел Рубикон. Нет, В голосе Гомера остро слышалось разочарование. На его коленях лежал фотоаппарат Minolta с наклейкой на футляре "собственность county american". А где же он? В бюро хранения конфисканта штата Пенсильвания тони без труда создал новое государственное учреждение с впечатляющим названием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 Через пару дней после визита Гомера мэру Бьюик устроил очередное светопредставление. Случилось это в ясный солнечный день. Но зрелище все равно получилось впечатляющее. И тревоги Картеса, что их застанут врасплох, оказались напрасны.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 Видеокамеру зарядил, кассету с чистой пленкой, установил на треногу, проверил встроенные часы. Время не показывали правильно. Батарейки горела зеленая лампочка. Поставил треногу у одного из окон, нажал кнопку рекордер дважды. Посмотрел видоискатель, дабы убедиться, что видеокамера точно нацелена на бийк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 С неведомым полицейская выучка может принести немало пользы, так или иначе об этом он забыл. В кабинет Тони его голова всунулась 7 минут третьего. "Сержант, я уверен, с Бюйком что-то происходит". Тони оторвался от блокнота, записывал тезисы речи, которые ему предстояло произнести на симпозиуме, организованном этом осенью управлением ПШПА. "Что у тебя в руке, Брай?"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 Восном нам они стояли ок на обоих ворот в гараж Б плечом к плечу, бедром к бедру. Тоня, увидев это, задался вопросом, приказывать им разойтись или нет, и решил пусть стоят. За единственным исключением марки. Слушаю, сэр. Я хочу, чтобы ты пошел на лужайку перед зданием и покосил ее. — Я косил ее в понедельник. Знаю.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 Вы уверены? Хорошо. Мэт. Мэт Бабицкий, быстро ко мне. Мэт подбежал, тяжело дыша, красный от волнения, то не спросил, где Картес. Мэт ответил: "На патрулирование. Передай ему, пусть возвращается на базу. Код Д. Но ехать медленно, понял? Так точно. Код Д, ехать медленно". Под медленной ездой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 Первым делом снял видеокамеру с треноги. До окончания фейерверка видеозапись сделал глазами, как теса Ол как сам. Плёнка, одна из многих, хранящихся в кладовой, сохранила все, что было видно и слышно, в том числе и гудение бьюйка, которое становилось все более громким. Кард запечатлел и большой термометр, красная стрелка которого опустилась чуть ниже отметки 54 Пленка сохранила голос. Карта, попросившего разрешения войти и проверить, как там Джимми Разалин, и незамедлительный ответ сержанта Скундиста: "Не разрешаю", сказал как отрезал, не оставляя места для возражений. Три часа 8 минут одну секунду по полудни это время при просмотре значится в нижней части экрана сияние напоминающее яркий восход начинает пробиваться сквозь ветровое стекло биока поначалу его можно принять за техническую неисправность видеокамеры оптическую иллюзию или даже отражение непонятно чего эндик лучше что-то. Неопознанный голос. Энергетическая волна или Кертис Уолкокс. Все, у кого есть темные очки, наденьте их, у кого их нет, отойдите, это опасно. Мы, Джэк Хохара, предположительно. Кто взял? Фил Каннэлтон, предположительно. Господи. Хад Джеройер. Не думаю, что нам стоит Сержант-скундист, спокойный как гид национального общества обедоно во время экскурсии по заповеднику. Надевайте очки, парни, я уже надел, и побыстрее. В 3.09.24 секунды восход затеплился во всех окнах биюика, превратив их в сверкающие зеркала. Если замедлить ход плёнки. А то и просматривать ее кадры за кадром можно заметить, как различные отражения появляются на доселе прозрачных стеклах окон автомобиля, инструментов, повешенных на стену, оранжевого нажисника уборочной машины, прислоненного к другой стене, мужчин, приникших к окнам гаража.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 Сначала появляется его силуэт, наконец он сам. Через три секунды новая вспышка, лучи света выстреливают из всех окон и пленку застилает близна. Во время этой вспышки Кэт говорит: "Нам нужен фильтр получше". Атоней ему отвечает: "К следующим разом может и раздобудем". Феномен длится все они остаются на пленке каждое мгновение.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 вырывается из-под, а может, сквозь крышку закрытого багажника билика, вырывается с такой силой, что достигает потолка. Голос, который так и не идентифицировали с раннего сподня. Высокое напряжение, высокое напряжение. Тон их с два. А потом Керту продолжай снимать? Кэрт, само собой будьте уверены. Молния бьет еще несколько раз то из окна, то из крыши или багажника. Одна выстреливает из-под днища в задние ворота. Слышатся удивленные крики. Люди отшатываются от окон, но камеру держит крепкая рука Керц, слишком взволнован, чтобы бояться. В 3.55.03 последняя слабенькая вспышка.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 что-то желтое обвязано вокруг его талии. Он радостно машет рукой и говорит: "Сейчас вернусь". Тони с Кундис теперь снимает. Он отвечает: "Возвращайся обязательно", но в его голосе веселье отсутствует, напрочь. Керт хотел войти в гараж и проверить, как там песчанки, есть ли они. Тони решительно отказал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 Во всяком случае, не сразу. Температура может подняться до 65 только через пару дней, сержант. Вам бы хотелось провести 48 часов без воды? Я знаю, что бы мне не хотелось. Карт пытался не улыбаться, но губы все равно кривила улыбка. Он взял пластиковый контейнер у Брайна, но тут же Тони забрал у него резервуар до того, как он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 тоже долготерпение, которое читалось на его лице. И именно мы посадили их туда, сержант, а добровольцы? Они не вызывались ими быть. Мы несем за них ответственность, понимаете? А теперь я готов пойти, если скажете именно. Я забыл. Тони вскинул руки к небу, будто просил богов вмешаться, потом они бессильно упали, краснота начала подниматься от воротника, захватывая шею, челесть встретилась с пятнами румянца на щеках. Привет, соседи. Дерьмо собачье, пробурчал Слова эти не в первый раз слетели с его губы патрульные. И знали, что улыбаться никак нельзя в такой момент. Многие, если не большинство, восклицали бы: "Ну и хрен с вами, делайте что хотите", с тем, чтобы потом отвернуться и уйти. Но если ты сидишь в большом кресле, и получаешь большие деньги за то, что принимаешь большие решения. Для тебя это невозможно. О чем знали и патрульные взвода да и сам Тони. Он постоял, глядя на свои башмаки. Из-под здания доносился мерный от красной газонокосилки Брикси с траттом. "Сержант!" начал Кертис. "Парень, сделай нам всем одолжение, замолчи." Керти замолчал. Несколько мгновений спустя Тони поднял голову. Веревку, о которой я тебя просил, ты её ее... приобрёл? Да, сер, отличная веревка. Её используют для альпинисты. Так мне во всяком случае сказал продавец в спортивном магазине. Они там, Тони указал на гараж. Нет, в багажнике моего автомобиля. Тож возблагодарим Господа за маленькие радости, принеси ее сюда. И надеюсь, нам не придется выяснять, так ли она хороша. Он посмотрел на Брайна Колла. Может, тебе съездить в Агуэй или в Гигантский Орел, Патрульный Колл? Привез бы мышкам пару бутылочек Элиана или польской родниковой воды. Чёрт, чего уж размениваться по мелочам? Перья. Как насчёт бутылки перья? Брайан молчал, взгляд его оставался таким нетерпеливым, тони не выдержал и отвёл глаза. Бедные мышки, дерьмо собачье. Керт принёс жёлтую нейлоновую верёвку, сплетённую из трёх жил длиной никак не меньше ста футов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 На пребывание в гараже у тебя ровно минута, патрульный уйл какс. Потом я вытащу тебя оттуда. Потеряешь ли ты сознание, начнешь пердеть или запоешь запоёшь колумбийю океана? — 90 секунд. Нет? Если будешь торговаться, сокращу время пребывания до 30. Картис свой какс стоял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 Он машет к камере рукой и говорит: "Сейчас вернусь". Возвращайся обязательно, отвечайте ему Тони. Карт поворачивается и входит в гараж, на мгновение он похож на призрак, а на тот же Тони уносит камеру с яркого солнца, и мы снова видим Карта ясно и отчетливо. Он направляется к автомобилю. Начинает обходить его сзади. Нет, кричит Тони. Нет, Дубина, ты хочешь зацепить веревку? Проверь песчанок, дай им воды и выметайся оттуда к чёртовой матери. Карп, не поворачиваясь, поднимает руку, с отопыренным большим пальцем показывая, что у него полный порядок, картинка дергается, Тони регулирует резкость. Картис смотрит в окно водительской дверцы, замечает, с его губ срывается с ранга сподня. "Сержант, мне тянуть", начинает Хадди, и тут Картис оборачивается. Картинка вновь дергается, то не управляется с камерой не так ловко, как Картис но на лице Картиса легко читается из "Не тяни меня", кричит он. «Не да, да! со мной все в порядке"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 коленом закрывает дверцу бийкой и возвращается к двери с клеткой в руках. Клетка эта с двумя кормушками по краям, соединенными коридором, напоминает пластмассовую гантель. Зафиксируйте это на плёнке. Кричит Он вибрирует от волнения. Зафиксируйте! Тони не фиксирует, И приближение кэрта к двери, и его выход на солнце, и потом камера нацеливается на левую кормушку. Розалин уже не ест. Но вроде бы всем и радостно бегает по пластиковому полу. Она видит собравшихся вокруг мужчин и смотрит прямо в камеру, подрагивая усиками, сверкая глазами. Она очень милая, но патрульный из взвода Д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 Как мужчина с акцентом Бориса Абадинов, из-за которого Buick Roadmaster въехал в их жизнь. Теперь, сэнджи. Я замолчал и четырьмя большими глотками осушил стакан ледяного чая, который налила мне Ширли.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 Мне бы не хотелось, чтобы их выносили за пределы базы. Можно сказать, они и собственность взвода Д, но здесь нет возражений. Можешь воспользоваться видеомагнитофоном в комнате отдыха на втором этаже. Только прими таблетку транквилизатора перед тем, как будешь смотреть пленки, снятые Тони. Я прав, ведь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 Я их отработал и положил рапорт о конопле, который мы нашли на поле Робби Ренертца, вам на стол. А теперь, если не возражаете, я поеду домой. Он говорил про Тэп. Его дом вне дома, сняв форму Эдди Джи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 Братья о де, они!» Леденящую кровь в сагу о братьях о дей мы послушаем в следующий раз. Теперь оборвал я его. Видишь ли, эти мы тут проводим эксгумацию. А ты знаешь, где похоронено одно из тел, и мои слова следует понимать буквально.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 Керту пришлось выскакивать из за из-за укрытия, из заукрытий, тащить его в безопасное место. А вот теперь он пытался доказывать свою непричастность к другой истории, в которой отец не играл ключевую роль. Не потому, что он сделал что-то не так. Такого не было, лишь бы не оживлять пугающие и болезненные воспоминания. Сеньги мне действительно пора.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 Краешки скамьи посмотрел на нас. Я знаю, что он увидел в глазах сына Карта. Недоумение и любопытство. Мы напоминали совет старейшин, пригласивший юноши, чтобы спеть ему боевые песни прошлого. Но вот песни спеты, и что потом? Если Нет храбрый воин, его можно послать в погоню за мечтой, убить указанного зверя, увидеть все, что нужно, пока кровь из сердца зверя еще свежа на губах, вернуться мужчиной. Если история эта могла закончиться неким испытанием, в ходе которого Нет продемонстрировал бы новый уровень зрелости и понимания, все было гораздо проще. Но время изменилось. Такие испытания ушли в прошлое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 что не его размазал по борту грузовика Бредли Роуч страдающего в... диджея Кобью, который пил слишком много и которому, если он не сможет остановиться, вероятно, предстояла поездка в Санктон и две недели в клинике в рамках программы помощи сотрудникам полиции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 он улыбнулся. Заплыв на камере через речку, Пол половинку еще вывалился из нее и подвернул ногу. Мы рассмеялись, Эдди чуть ли не громче всех. Говорили мы много, но никаким выводом не пришли, продолжал я. Да и какие мы могли делать выводы? Разве что один: когда температура в гараже падает, что происходит, только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 Да, но то, что появлялось, никак не соотносилось с а что появлялось? И как насчет той летучей мыши? Мой отец скрыл Могу Вы бы её увидели. Есть хотя бы фотографии? А может, и не так быстро. Я поднял руку. Сеешь сэндвич. Не гони лошадей. Он взял сэндвич, начал жевать, глядя поверх него на меня.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 Пожалуй, было самым надежным признаком. Ни один фейерверк не начинался без предварительного понижения температуры, но не каждое понижение температуры приводило к фейерверку. Ты понимаешь о чем я? Думаю, да. Кивнул она. Облака не всегда проливаются дождем, но дождя без облаков не бывает. Я бы не смог найти более точного сравнения, улыбнулся я. Хоть похлопал похвопал надо по колену. Знаешь поговорку? На каждое правило есть исключение. Так вот, в случае Бьюика у нас было одно правило и дюжины исключений. Первое сам водитель. Ты помнишь тот мужчина в черном пальто и шляпе? Он исчез. сейчас, на вроде бы без помощи Бьюика. Вы в этом уверены? спросил я, Меня его вопрос удивив. Это нормально, когда сын похож на отца. Это нормально, когда говорить его интонациями. Но в этот момент голос Неда и его вид в купе создали эффект присутствия Керта. Это почувствовал не только я. Шерли и Арки переглянулись. О чем ты? Ответил я вопросом на вопрос.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 И в этом случае ни одна стрелка не заскочила, на красной, даже не дернулась. Да и с какой стати Брэт Роуд думал, что говорит правду, но сие не означало, что он действительно ее говорил. "Полагаю, это возможно", ответил я. Бэт пожал плечами, как бы говоря: "Ну, наконец-то мы к чему-то пришли". В нашем взводе не было ни Шерлока Холмса,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 Мы знаем, как пользоваться телефоном и радио, умеем собирать улики иногда даже высказать догадку. Иной раз кое-кто из нас способен на блестящую догадку над Бюг. Бюг совсем другое дело. Ни о каких догадках, блестящих или нет, не могло идти речи. Некоторые думали, что он появился из космоса вставил стаи Что он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 Не то чтобы мы серьезно о чем то толковали, продолжил Хэдди. Ну, пили быстрее, чем обычно, и напивались тоже. Никто не буянил, не задирался, даже Джетти Охара и Кристиан Соддер, за которыми был такой грех, и вообще пикник проходил больно уж спокойно, особенно после того, как закончился футбольный матч. Я помнится сидел на скамье под вязом, вместе с парнями. Мы уже все прилично выпили и слушали Брайана Кола. Он рассказывал о летающих тарелках, которые видели около высоковольтных линий в Нью-Гемшире за несколько лет до этого, и о женщине, утверждавшей, что ее похитили пришельцы и вводили ей зонды во все отверстия, какие только есть в человеческом теле. И в это верил мой отец? что его напарника похитили инопланетяне? Нет, ответила Шерли. В 1988 году случилось нечто такое фантастическое, такое невероятное, такое ужасное, что, спросил Мэт. Ради бога, скажите, что? Вопрос Шерли проигнорировала.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 По большому счету, никакой роли это не играло для той общей картины, о которой мы говорим. Я спросил его: "Может, он думает, что кто-то использует биок, чтобы наблюдать за нами? Что биок замаскированная камера?" И он сказал: "Я думаю, его забыли". До сих пор помню, каким ровным, бесстрастным тоном произнес он эти слова, словно говорил: "Но ну, не знаю"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 задумавшись над этим. Я собиралась бросить работу. Паузу прервала Шерли. Не могла спать. Постоянно думала о бедном мистере Дилане и воспринимала свой уход как дело решенное. Керту говорил меня остаться. Уговорил сам того не зная.